Глава седьмая. Зарождение антагониста. Что я скажу? А что я могу сказать? Есть ли смысл снова упоминать, что изначально я хотел стать добрым и светлым героем в этом мире? Что у меня внутреннее желание помогать людям, а не убивать их тысячами? Чтобы снова не смешить темного бога, я решил про это не упоминать. Но все же где я свернул не туда? Почему все так происходит? Почему я даже не рассматриваю вариант, чтобы подказаться? Уже психологически и морально готовлюсь к тому, что буду убивать пачками. Но кого? Детей-то уж точно я трогать не собираюсь. Интересно, есть ли разница между местными НПС и игроками? За кого мне больше, вернее, моему мечу, будет даваться? Я еще достаточно долго думал об этой теме, Кого мне стоит убивать, кого не стоит, и где их искать? Но Рам решил прервать мои размышления, дабы не тянуть время. — Ну так что, ты желаешь плыть по течению или же против? — задал он, выбивший меня из раздумий, вопрос. — Я поплыву туда, куда мне нужно приплыть, — после недолгой паузы ответил я. — И если между мною и данным мною словом стоят сотни тысяч жизней, Мне придется забрать их этим проклятым мечом. С этими пафосными словами я потянулся за своим мечом, но понял, что сейчас нахожусь в своей обычной человеческой форме и поэтому не смогу взять его. Упс, глупенько вышло. Но Руам меня понял и довольно кивнул. «Тогда доставай его. Мне придется еще раз приложить к нему руку», — сказал Бог. И «Я достал проклятый меч, который точно стал немного больше». потому что я специально запоминал в прошлый раз его размеры. Но это меня уже не удивляло. Возможно, влияло то, что он масштабируемый, или одно из его проклятий так действовало. Это уже было неважно. Важно то, что он снова должен стать сильнее. А, соответственно, и я вместе с ним». Все прошло достаточно быстро и без лишних предисловий. Руам сделал свое дело. «Теперь этот меч проклят на один раз больше». Да уж, думаю, если обычный человек возьмет его в руки, то он сразу превратится в труху от всех его проклятий. Кстати, это без преувеличений. Сила меча заключалась в том, что он способен был накапливать мощь для единого разрушительного удара, которым он мог уничтожить многое, включая магические барьеры и наложенные заклинания за счет этих самых набранных невинных жизней. А его проклятие в том, что если им попытается воспользоваться живое существо со светлой аурой, то мощь меча обратится против него самого. Это оружие уже стало для меня слишком значимым и... родным, что ли? Я и раньше задумывался над этим, но не придавал особого значения. А теперь, думаю, пришло время дать ему имя. Если честно, я долго не размышлял над этим. Подходящее имя само пришло в голову. — Пожиратель. Думаю, самое то для проклятого темного меча, который копит силу за счет отобранных жизней. Не знаю, что произошло в этот момент, но мне показалось, что меч после присвоения имени стал лежать в моей руке еще более плотно и увереннее, как влитой. У меня и раньше-то особо таких мыслей не возникало, но теперь я точно не собирался с ним расставаться. — Думаю, даже если бы я нашел немного получше мечи, я не стал бы их одевать. Англохеры для меня стали чем-то большим, чем просто оружие. То же самое становилось и с пожирателем. — Вот и отлично, — прокомментировал Руам. Не зная, что именно, но стоял он явно довольный. — А теперь тебе пора отправиться в людской город, где ты сможешь набрать для себя душ. — Набрать душ? — «Еще пару месяцев назад мог ли я предположить, что буду готовиться к такому?» «Конечно нет. А сейчас...» «Постой, где я появлюсь?» — решил я уточнить, чтобы знать, к чему быть готовым. «Этого я точно не знаю. Могу лишь постараться поближе к столице тебя закинуть. А где именно ты окажешься, точно не могу сказать, так как расстояние слишком далекое. Да и нет смысла тратить лишние силы на ненужную корректировку». «В город все равно тебе придется заходить на своих ногах», — ответил Бог. «Тогда я бы хотел немного подождать с этим. Отправлюсь завтра с утра. Я подумал, что лучше дождаться отката всех способностей, да и в любом случае мне уж пора было идти на отдых». «Хорошо. Подходи, как будешь готов». С этими словами Бог отвернулся от меня и просто куда-то исчез. «А? Эм, чего? Как то понимать?» Он же не может покидать это место. Да и как я к нему подойду теперь? Куда? Ладно, оставлю все эти вопросы на завтра. А сейчас мне пора отправляться домой. Но перед этим я не смог побороть желание взглянуть на меч, который я успел захватить перед телепортацией сюда из земель цвета стали. Меч-сверженец. Класс божественный. Меч, выкованный богом кузнечного дела Алуэмом. Предназначенный для разрушения божественной силы Урон? Вопрос-вопрос-вопрос Характеристики? Вопрос-вопрос-вопрос Требование? Иметь божественный ранг владения мечом Быть признанным в равной степени другом или врагом Равным по силе божественным созданием Что? Как-то все размыто «Но понятно одно, я им точно пока что не смогу пользоваться. Все-таки это тот самый меч, который искал клан за гранью возможностей. Теперь передо мной еще одна задача. Стоит ли мне с ними наладить отношения и отдать этот меч? Или же оставить его себе? Для чего только? Ладно, кушать он не просит, так что позже подумаю об этом. Выход!» Все по старинке. Перекус, душ, сон, пробуждение, небольшая зарядка, снова перекус. И пока пью кофе с бутербродами, решил заскочить на форум, посмотреть что-то нового. Понятное дело, весь интернет бурлил информацией о предстоящем турнире. Все были в ожидании этого события. Что только не обсуждали. и самые крутые способности, которые кому-то доводилось видеть, и предполагаемые грани, которые могли бы перевернуть весь турнир, и разговаривали, кто и до какого тура сможет дойти, какие испытания могут там быть, и многое другое. Ставки стали уже обычным делом, но что приятно порадовало меня, я заметил среди этих ставок, по количеству примерно месте на десятом, ставки на темного незнакомца. Как я понял, это про меня. Прикольно, конечно, но, к сожалению, на турнире не получится скрыть свое имя. А что-то мне подсказывает, что быть инкогнитым мне очень понадобится в будущем, особенно с учетом того, что я собираюсь вырезать пару тысяч жизней, а то и больше. Поэтому я уже практически окончательно решил для себя не использовать вторую ипостась, да и про хлопок придётся забыть. На что я надеюсь? Победить в турнире чисто на мечах, Видимо, да. Конечно же, даже так кто-то может предположить, что это именно я был на том видео, которое гуляет сейчас по интернету, несмотря на огромную разницу в моем внешнем виде. И все же мне необходимо что-нибудь с этим придумать. Я открыл еще раз видео, чтобы посмотреть на себя со стороны, как я сражаюсь, как двигаюсь, как реагирую на неожиданные ситуации — «Мою походку, привычки, как держу в руках меч, и почему мои удары такие размашистые, и теперь они мне кажутся неуклюжими. Да, сейчас я гораздо опытнее со своим мечом, но если я буду драться с англохерами, то это совсем будет другой бой, другие движения, другой воин. Я смогу изобразить красивый бой, словно танец, мне лишь нужно будет контролировать свою скорость». Тогда, возможно, никто не поймет, что это именно я всех кошмарил. А если на турнире будут и другие достаточно быстрые воины, в чем я, в принципе, не сомневаюсь, то моя задача в разы упроститься. В общем, решено. С остальным по ходу дела разберусь. Следующая тема, которую я увидел, меня поразила до глубины души, и я чуть было не подавился бутербродом. В ней были указаны действующие лидеры по уровню в игре. И на первом месте был... «Каменное сердце 203 уровня». Господи, как так? Я до сотого уровня так и не смог подняться к турниру, а кто-то уже за двухсот и перевалил. Это вообще законно? Боюсь, я могу недооценить важность уровней в игре, да и к тому же, сколько у него грани открыто, тоже неизвестно. А что если помимо уровней он так же много уделял времени отработке техники, как и я? Да нет, бред какой-то. У человека не хватит силы и времени заниматься всем одновременно. Надеюсь, мне удастся увидеть его возможности на турнире. Остальные темы повторялись, словно под копирку. Все обсуждали предстоящий турнир. Выключив компьютер, я полез в предвкушение в капсулу. Ну что ж, пришло время показать себя большому миру, свою истинную личность. Надеюсь, я не наживу себе новых врагов в первые же секунды своего пребывания там. Вход? Вспышка? Ну, здравствуй, такой обворожительный и заманчивый мир. Я снова тут. И Руам, кстати, тоже был на месте, что меня не могло не радовать. «Ты готов?» «Как обычно, не дожидаясь, когда я сам обращусь к нему», — спросил Руам. «Да». Утвердительный короткий кивок. Одно лишь меня немного беспокоило. У меня, как обычно, практически не осталось денег. Конечно, несколько десятков золотых я сохранил... Но если мне понадобится там снимать комнату или на еду, то именно для этого они и пойдут. А вот купить себе вещей, если что-нибудь приглянется, я вряд ли смогу. А учитывая то, что я был лишь на эльфийском рынке, мне было очень интересно, что могут предложить людские торговцы. До турнира несколько дней. Не думаю, что у меня будет время ходить гриндить местные данжи. Ведь там сейчас соберется столько игроков, сколько я однозначно никогда еще не видел в одном месте. Я уверен, туда прибудут абсолютно все, кто сможет добраться, не отвлекаясь от особо важных заданий. Соответственно, и гриндиться там ненаком будет. Но в то же время это идеально для того, чтобы набить душ для моего пожирателя. Главное не попасться страже. Опыта я этим не заработаю. «Ну вот немного денег, если повезет, возможно, с кого-то выбью». Пока я обо всем этом думал, не заметил, как меня начала обволакивать тьма, и я начал телепортироваться в неизвестное мне место. Вот, блин, а если кто-то меня увидит, как я появляюсь? Это смогут сопоставить с тем, как появлялся темный незнакомец, когда телепортировался. Первая же дыра в моем плане, которую я своевременно не предусмотрел — и мне просто повезло, что там, где я оказался, никого не было, кроме ошалевшего от такой картины оленя. Он замер, словно статуя, от неожиданности, и не знал, что сделать, а я, помахав ему рукой и оглядевшись по сторонам, направился в сторону города, который смог разглядеть на достаточно большом расстоянии. Даже отсюда было видно, что город просто огромен. Больше ли он столицы эльфов? Однозначно. Красивее? Вряд ли. Хоть и сложно было что-либо оценить с такого расстояния, но мое сердце ближе лежало к эльфийским постройкам, и я был уверен, что красивее их, скорее всего, тут ничего не встречу. Однако в какой-то степени я ошибался. По грандиозности арена превосходила все мои ожидания. Чем ближе я подходил, тем больше убеждался в этом. Она возвышалась над стенами города и виднелась издалека. Хоть мне и требовалось идти еще несколько часов, даже с учетом моей быстрой ходьбы, я уже начинал восхищаться охватом площади столицы Семискалья. Помню, когда я только попал в город эльфов, меня поразил масштаб. Так вот, настало время еще раз поражаться. Не знаю, насколько больше этот город, но его постройки давно уже вышли за пределы стен. Издалека я этого не видел, но теперь моему взору открылось гораздо больше — Близлежащие деревеньки окружали столицу со всех сторон, и я уверен, даже там можно было бы получить какие-либо задания. А что творится в самом городе, я пока что и представить не мог. Сколько ждут тут населения? В десятки раз превышает Эзилорн, столица Эллерна. Скорее всего, даже еще больше. «Стольхен. Кажется, так называется этот город». Надеюсь, у меня не возникнет никаких проблем, чтобы попасть внутрь за ворота. Не могут же они как-то узнать, что моим стартовым городом стала эльфийская столица. А даже если и прознают, что с того. Я ж пришел как участник турнира. Ладно, когда приду, тогда и будет видно, что да как. В пути я заметил группу игроков, предположительно до десяти человек, которые занимались поиском чего-то. Они распределились цепочкой с интервалом между друг другом метров в десять и направлялись в мою сторону. Я пригнулся, чтоб меня не заметили, и начал про себя рассуждать. Стоит ли прямо сейчас начать набирать мои души? Или же лучше пока что не встревать в неприятности? Как минимум до тех пор, пока не обоснуюсь в столице. А то вдруг меня еще не пустят потом в город из-за этого. Хотя как они узнают? Есть лишь один шанс на провал. если я не смогу их всех одолеть, и даже так, не факт, что им удастся как-то узнать, кто именно на них напал. На что они способны, мне неизвестно, но, с другой стороны, если я постоянно так буду сомневаться, стоит ли мне нападать на кого-то, я никогда не смогу набрать необходимое количество душ. Думаю, мне нужно избегать лишь топов, и то только по той причине, что я не хочу лишний раз необоснованно рисковать». а не потому, что боюсь сразиться с кем-то из них. Не знаю, что именно на меня повлияло. Какие конкретно чувства стали виной этому? Но почему-то мне было неприятно из-под убивать людей. Поэтому я перевоплотился во вторую ипостась и открыто направился навстречу к этой группе. Я не желал становиться героем очередного видеоролика, но в тот момент я даже не задумывался на этот счет. Когда игроки заметили мое приближение, они поочередно остановились, уставившись на меня. Мне казалось, что я слышу, как колотятся их сердца. Уровни их были от 60 до 75. -го. Зря я волновался. Но в то же время мне не хотелось убивать совсем уж беспомощных игроков. Поэтому я показательно на ходу достал свой меч и продолжил двигаться на них. Они все поняли, но почему-то не убегали. Я чувствовал их страх. Для этого мне даже не потребовалось включать свою ауру. И когда я подошел на расстояние метров пятнадцати, один из них решил заговорить. «Постой! Мы не враги тебе! Мы здесь по своему делу выполняем задание!» произнес он, выставив перед собой ладонь. Мгновение его рука полетела в сторону, а ее бывший владелец успел лишь расширить от удивления глаза, и только он собрался закричать, как и его голова, отправилась вслед за рукой. «Нельзя сомневаться!» Если я начну думать о правильности своих поступков и их последствиях, то буду затянут в бесконечные раздумья и угрызения совести. Я должен научиться отключать свои чувства. Это всего лишь игра. Все они воскреснут скоро, убеждал я сам себя, но ужас в их глазах был настоящим, и желание жить или же не умирать... Кто-то из них резко развернулся и побежал прочь от меня, но в мгновение ока я оказался снова перед ним и в несколько быстрых ударов лишаю его жизни. В этот момент до всех дошло. Все разом ломанулись в рассыпную в разные стороны, кроме одного. «Раз он никуда не торопится, то расправлюсь с ним в последнюю очередь», — подумал я. Очередная ошибка. Тогда я не предполагал, что он не просто так стоит от шока и наблюдает. Именно он хайпанет на новом видео на своем канале. Но сейчас мне не до этого. Словно дикий зверь, я не хотел отпускать свою жертву и погнался. Одного за другим я настигал их и быстро, без каких-либо прелюдий, убивал. Но при этом я старался еще сильнее размахивать мечом специально, чтобы была очевидная разница в бою. Между двумя моими формами. хотя я и не предполагал, что кто-то будет вести запись, я был уверен, что потом они начнут рассказывать о неприятной встрече с темным незнакомцем. Расправившись со всеми, я вернулся на то место, где до сих пор спокойно и уже улыбаясь, стоял последний, оставшийся из этой группы, игрок. Он знал, что ему не выжить, но казалось, что он и не против, и просто ждет этого. Пусть так. Огромный черный меч отразился в его глазах, прежде чем он закрыл их. Удар. Смерть.